И всегда что-то в себе таит. Такой же порывистый холодный ветер Врывался с тонким присвистом сквозь оконные щели И в ту глухую ночную пору, Когда под вой волков Бостону Заново вспомнилось все пережитое. И он снова перебирал в памяти старое прошедшее, И душу его бередила обида, причиненная никчемными людьми, которые даже несчастье других используют для глумления и клеветы. О, как сильны они в этом гнусном своем древнем деле! Кого угодно заставят страдать, кого угодно заставят мучиться бессонницей от царя до пастуха. И так нехорошо становилось Бустону от этих безысходных мыслей, что под подчас вой волков опять объявившихся в эту ночь, казался ему воплем его измученной души. Ему чудилось, что эта больная душа бродит во тьме за кошарами, это она, его ослепшая от горя душа, плачет и воет вместе с волчицей акборой. И не было никаких сил выносить вой волчицы, и хотелось заткнуть ей глотку. «Вот ведь какая настырная!» «Ну, что ты с ней поделаешь?» «Чего тебе надобно от меня?» Раздражался Бустон. «Ничем я тебе не смог помочь. Я старался, но не получилось. Акбара, поверь, не вышло. И не вой больше. Нет их, нет здесь твоих волчат. Хоть сто верст пробеги. Пропитаны они и распроданы кто куда. И теперь их тебе не найти. Так имей же». Сколько ты будешь карать нас? Уходи, уходи, Акбара, забудь, наконец. Понимаю, тяжко тебе, но уйди, исчезни, и не приведи Бог, чтобы ты попалась мне на глаза. Пристрелю тебя несчастную, не посмотрю ни на что, пристрелю, потому что нет от тебя житья. И не доводи меня, и без тебя тошно. Тебя я могу убить, но что мне делать с теми, кто глумится над бедой моей? Так хоть Ты уйди, исчезни, чтобы больше никогда не слышать твой вой. И еще кое-кого убил бы я, и, клянусь матерью, не дрогнула бы моя рука. Есть у нас с тобой общий враг. У тебя, Акбара, он похитил детенышей, а меня эта пьяная тварь поносит поганым языком своим. И когда я думаю об этом, и о том, как тогда... Срывая ногти, лез в ту ледяную пропасть, и, как звал Эрназара, и плакал один-одинешенек в беспощадных горах, «Не хочется жить, совсем не хочется!» «И не стал бы я жить, плевал бы на все, если бы не этот малыш!» Вот он здесь, рядом, свернулся комочком, спит, мать принесла его поближе ко мне. Ну, ясное дело, женщина боится волчьего воя, а малыш спит, потому что он чист, потому что он дитя невинное, потому что дан он мне за муки мои, за то, что мне пережить пришлось. В нем кровь и плоть моя, он мой слепок последний. Но ведь я не просил себе такой судьбы. Она сама пришла. Как приходит день, как наступает ночь, Верно говорят, от судьбы не уйдешь, а этот гад-базарбай такой гнусный поклеп на меня возводит, что так бы и придушил его, как собаку, потому как нет на него управы. А кто подпевает ему? Первый — наш порторг, Точно делать ему нечего, подхватывает, что этот пьянчуга плетет. Обездолить хочет моего малыша. Как же мне не понять твоего горя, Акбара?» Так думал Бостон, маясь бессонницей в ту ночь, но даже он, при всем его уме и чуткости, не мог представить себе всю меру страданий Акбары. Пусть не было у нее слов, но были муки, хоть ей и не дано было выразить их словами. И никак не могла она избавиться от этих сжигавших ее мук. Разве могла она выскочить из своей шкуры? Разве не пыталась она бесцельно и непрерывно метаться по горам и поймам вместе с Ташчайнаром, неотступно следующим за ней всюду и всегда, в надежде загонять себя, свалиться с ног, умереть от усталости и сдохнуть?